глава 12 оно быстрее каракатицы это вам не дом родной вы сюда приехали учиться воевать а не вала гонять орал на нас инструктор по физической подготовке когда мы пробегали уже двадцатый километр по кругу первая неделя прошла несколько скучно у нас были в основном теоретические занятия на которых нам рассказывали об устройстве оружия гранат самых элементарных тактик нам даже не надо было вести конспекты Все запоминали каким-то образом наши амулеты, наши коннекторы. В них была встроена маленькая аналитическая и запоминающая программа, которая подкреплялась ограниченным виртуальным интеллектом. Когда на занятии я задал весьма закономерный вопрос в стиле «А почему нельзя было сразу закачать все данные в наше устройство?», то мне инструктор по тактике ответил, что я ни хрена не понимаю и что мне учиться и учиться. Возможно, в чем-то он прав. Все же... Это мы видим своими глазами, то, что нам показывают преподаватели. А потом мы уже будем применять свои знания, а не знания умной побрякушки в деле. И вот наши дела настали. Сегодня первое занятие второй недели, а мы уже при полной выкладке бегаем 30 кругов. Они добежали еще и 20 -й. Это кабальные условия для существования. Некоторые просто сдохли еще на первой десятке. Так что мы их сейчас тащили, в том числе и я. И я тяну за собой лаки то бишь макса которому достался такой псевдоним импульс парнишка лет 20 на вид тащил сразу двух девчонок морок и видение как потом они нам рассказывали система определила их фенотип очень схожим поэтому и позывные такие достались но у некоторых это вообще фигня какая-то полнейшая бурый аист, красный шрам хотя этот еще вроде нормальный плебей в общем Я не понял, как система дает прозвище. Да и понимать не хочу. Меня мое вполне устраивает. Войт. «Еще десять кругов!» Крикнул инструктор, обрадовав нас, когда мы добежали еще один круг. А потом для скорости добавил. «Каждые пять минут опоздания на финиш плюс один дополнительный круг». «Твою ты!» Кто-то тихо выругался, но этого хватило, чтобы инструктор, который по своей сути имел фенотип какого-то разведчика, его услышал. «За разговоры в строю плюс один круг. За оскорбление кого-либо плюс еще один круг. Давайте, малыши, бегаем, бегаем». Хотелось убить того, кто это сказал, ибо мы уже все были на пределе своих сил. Но по сути, первый год обучения – закалка характера. Нас просто по максимуму сталкивают друг с другом, чтобы мы грызлись и сами себя подставляли. А потом за это наказание, наказание и еще раз наказание. Тут никого и никогда не исключали. Зачем выпускать в свет уже улучшенного бойца, который со временем сможет до предела улучшить свое тело? Незачем. Зато вот напрягают тут по максимуму. Первый день на перерывах между занятиями мы все друг с другом собачились. Орали друг на друга. Кто-то даже кому-то морду полез бить. В общем, все как всегда. Тогда мы до 12 ночи рыбачили. Это старики вспомнили игру такой древности, что можно с ума сойти. «Где-то старший нашего курса нашёл 30 грифов. Именно столько нас осталось после испытаний. Сучил каждому. А потом мы стояли, слегка согнув колени, держа грифы за самый край. Для мышц это был ад. Но могли стоять не все два часа после отбоя, а всего лишь 15 минут, если бы девушки их спокойно удерживали. А то у некоторых изначально мышцы развиты на ноль. Они не смогли и пяти минут удержать. Лично у меня на двоечку» я еще нормально держался. держался.ще семь кругов крикнул инструктор выводя меня из своих собственных мыслей. Молодцы держим темп отстаем всего на шесть минут а это всего плюс два круга. За первые пять минут один круг и за то что на вторые пять минут залезли еще один круг. Видимо опытный мужик решил спасти наши шкуры сразу пояснив, за что нам плюс два круга. но мне не хотелось их пробегать. Так что я совсем чуть-чуть ускорился, прямо на самую кроху. Но этого должно было хватить, чтобы мы уложились. Благо перед глазами был мини-интерфейс, который показывал мое сердцебиение, давление, насыщенность крови кислородом, ну и скорость. А еще постоянно мое тело сканировалось, ибо иногда слева появлялся силуэт всего тела целиком, в котором мышцы показывались красным оттенком. Они уже перенапряжены. «Все бы ничего!» Но данная пробежка должна была окончиться, а после нее сразу должно начаться занятие по стрельбам. И мы должны были успеть получить боеприпасы. А для этого мы должны уложиться по времени во время пробежки. И это еще с расчетом на то, что мы вообще отдыхать не будем и сразу пойдем за боеприпасами. Уроды. А вот если мы не успеем получить боеприпасы, то ночью нас опять что-то будет ждать. Что именно, я даже не представляю. Да и представлять не хочу, так как хочу успеть и сегодня спокойно отоспаться. И тут я иногда задумываюсь, а не лучше бы мне было просто сдохнуть от интриг моего родственника из основной ветви? «Три круга!» — крикнул инструктор. «Отставание всего на минуту! Молодец, воет Остальных за собой тянешь! Смотри, только не сдохни от этого!» Хотелось что-нибудь ответить, но я просто стиснул зубы и продолжил бежать. Ног я уже не чувствовал. Просто сплошное пламя было в бёдрах и в голенях. Ноги просто переставлялись сами по себе. Просто потому, что могли только это и делать. Мы бежали не из-за того, что ногами толкались, а из-за того, что просто подставляли ноги под падающие вперёд тело. «Чёрт!» — крикнул кто-то, когда первая девушка не выдержала и рухнула в обморок. 1 «Нет у вас минусов!» — злобно крикнул инструктор. «У вас все в строю! Она лишь временно потеряла дееспособность, «Раненых всегда с поля боя надо вытаскивать. Каждый круг без неё будет незасчитан». «Да ваш уж!» Хотелось добавить ещё кое-что, но я не стал. Итак нам дали кредит доверия, не добавляя круги. Лаки вроде в себя немного пришёл, может сам бежать. А вот то, что никто девушку поднимать не хочет, это меня дико бесило. Меня мой отец всегда воспитывал так, что товарищам, какие бы они ни были, надо сначала помочь, чтобы потом, если надо... Можно было дать по морде. Ну, это если товарищ этого заслужил. А тут? Тут девушка совершенно не виновата, что рухнула. Просто так получилось. Еле-еле подойдя к ней, я взял ее за руку и ногу и попытался положить ее к себе на плечи. Но сил просто поднять ее не было. С первой попытки мне не удалось этого сделать. Но когда я попытался во второй раз, мне помогли Буйвол и Вайпер. Один должен был в итоге стать страшной громадиной, а второй – ассасином скрытным и смертоносным убийцей. Но в итоге они помогли мне положить девушку на плечи, хотя Буйвол мог спокойно закинуть её себе и вообще почти не почувствовать разницы. «Чего встали?» Злобно я огрызнулся на этих двоих. «Побежали. Я за вами зацеплюсь, мне так проще». «Как знаешь». Пожал плечами Буйвол, после чего начал переставлять ноги в направлении финиша. За ним сразу в такой же манере побежал и Вайпер. Бежал я с мыслями, что я ненавижу всех, кто впереди. Мне было противно, что я нахожусь среди таких моральных уродов. Тянули за собой сильно уставших. Тех, кто не приспособлен к длительному бегу. Только из причин личной выгоды. А как кто-то рухнул, так сразу минус один. Твари. Во рту уже давно все пересохло. Легкие просто горели. В левом боку сильно кололо. Я думал, что сам рухну в любое мгновение. Меня уже даже не тошнило, а выворачивало наизнанку. Но неожиданный крик инструктора дал мне понять, что всё, испытание окончено. Финиш, крикнул инструктор. Но я не остановился. "Стой, кому говорят? Остановите его быстро! Снимите с него девчонку и остановите его". Сначала стало как-то легче, а потом я неожиданно оказался на мягком прорезиненном покрытии. Ну как неожиданно. Все слова инструктора я слышал отчётливо, просто я уже не понимал, где нахожусь. Основываясь на моих органах чувств, Автоматика интерфейса построила для меня маршрут, которого я и придерживался. А глазами я уже не видел. Просто все потемнело. Первые рожи я увидел после того, как меня крепко так похлестали по морде. При этом бил сам инструктор, ибо остальные почему-то этого не захотели делать. Все тело болело, ныло, горело. Меня выворачивало наизнанку. Очень хотелось пить. Нет. Хотелось просто дышать. И я никак не мог надышаться. Кислородное голодание хмыкнул себе под нос инструктор. «Но это неудивительно. Вижу, что лёгкие ещё не так хорошо развиты для бега на такие расстояния с таким грузом. Можно будет компенсировать со временем, но пока ты будешь страдать от этого. Но тебе проще. У тебя общий фон самый высокий в твоём потоке. Человеческого потолка быстрее достигнешь». «Что?» – прохрипел я, а потом снова начал жадно хватать воздух ртом. «Ничего, потом разберёшься во всём». «Пока на вот эту таблеточку!» Начал он мне засовывать в рот какой-то белый шарик с горошину размером. «Раскуси и просто дыши. Таблетка обогатит кислородом воздух. а дышаться сможешь нормально». Я сделал, как он и сказал. И в итоге реально стало проще. Не сразу, конечно, но со временем я пришел в себя окончательно. По крайней мере, тело слушалось более-менее. Можно было идти. «Мы опаздываем?» Спросил я сразу, как поднялся на ноги. «Пока нет». Ответил мне пульсар, который ной. «Но ещё немного, и точно опоздаем». «Тогда не хрен стоять», — махнул я рукой им. «Пошли, чего встали? живое А если не успеем, то потом опять ночью хернёй какой-то страдать будем. Оно вам надо?» «У меня так показатель физической силы на единичку, в общем, вырос». Пожал плечами парень, позывного которого я не знал и знать не хотел. Даже не прочитал, когда его вывела перед глазами система. «Так что я не против». И тут начался срач, иначе это просто назвать нельзя. Идти нам было относительно недалеко, всего каких-то метров 500 Но даже на их преодоление нужно было время, которое у нас утекало. А мы сейчас без нашего старшего. Нас оставили на произвол судьбы. Что странно, даже в обычной армии не оставляют солдат без старшего. А тут... «Чёрт, время!» – крикнул Лаки, и самым первым помчался к комнате хранения оружия тренировочного комплекса. «Вы как хотите, а я еще хочу пострелять!» «Плевать, что руки автомат еле удержат!» «Я хочу пострелять!» «И я!» Поддержала его мгла, после чего ковыляя последовала за ним. Ну и я увязался следом. Пускай и не недружным строем, но все же в итоге трое смогли за собой повести остальных. Почти в нужное время, опоздали мы всего на пару минут, мы прибыли в оружейку, где спешно получили боеприпасы. Оружие было уже при нас» так что мы спокойно его снарядили, как и магазины, после чего уже под присмотром старшего направились на стрельбище. Там все прошло хреново, но именно хренового результата от нас и ждали. Это были незачетные стрельбы, а для проверки, как мы сможем стрелять после очень большой нагрузки на организм. В итоге самым метким оказался стрелок, блондинистый Гафро, чем он несколько выделялся со своей темной кожей. Он смог поразить аж 20% мишени, Я всего 13 поразил, где-то в середке оказался. Ну а после были опять теоретические занятия. Только на этот раз, что нас удивило, по истории. Начали вообще с самого далекого, с момента становления человечества и появления письменности. Планировалось, что мы пройдем весь необходимый курс истории примерно за год. Зачем нам нужна история? Затем, чтобы мы знали, кто мы, откуда мы и зачем мы защищаем то, что должны защищать. Память предков у нас в крови, тут и решили ее пробудить. Мы должны защищать нашу родину, наши планеты и наше наследие. После обеда, за весьма хороший результат в беге, нам дали отдохнуть. При этом, не по своим комнатам отдыхать нас оставили, а направили в реабилитационный центр академии. И там позволили выбрать одну из трех процедур. Гидромассаж, массаж в специальных устройствах и массаж профессиональной массажисткой. Ну или массажистом кому как повезет. Я выбрал последнее, ибо никто, кроме человека, не сможет нормально прочувствовать, на какие мышцы надо давить, а на какие лучше не стоит. А машина, она хоть и сможет провести анализ, но все равно не сможет где-то нормально что-то промять, где-то наоборот лишнего сделает. Про тебя сегодня много кто судачит, с легкой улыбкой говорила женщина лет сорока на вид, пока я лежал кверху задом. Говорят, ты поступил как настоящий джентльмен, не бросил даму в беде. «Я просто сделал так, как надо», чуть ли не засыпая от растекающегося по телу удовольствия, ответил я. А потом неожиданно проснулся, когда она начала мне массировать голени. «Ай! О, кажется, ты себе повредил мышцы», несколько задумчиво сказала женщина. «У тебя недолго восстанавливаться будут после такой пробежки. Сейчас. Пару мазей возьму, полегче будет». Они во время массажа впитаются и ускорят регенерацию мышечных волокон и несколько даже позволят им увеличиться. «Угу!» – кивнул я, снова пребывая в нирване, ибо она переключилась с голеней на задней части бедер, которые не так сильно болели, как передние, так что я снова провалился в удовольствие. А потом начался буквально ад. Она не берегла мои ноги. Она их массировала так, что мне казалось, словно она вырывает у меня мышцы от ног. Боль была невыносимая, хотя для боли время еще не настало. Оно должно было настать завтра, когда мышцы бы начали дубить. Ну вот и все. Весело усмехнула женщина. Теперь переворачивайся на спину. Буду массировать тебе спереди ноги. Я лишь тяжело вздохнул и аккуратно перевернулся. И снова для моих ног начался ад. Я хотел ее остановить руками, но она заблаговременно их чем-то заблокировала, а ноги зафиксировала. Так что я просто лежал и шипел от боли. Лучше бы на гидромассаж согласился. Надеюсь, оно того стоило. Покинули мы реабилитационный центр ближе к ужину. Нам дали время привести себя в порядок, умыться и помыться. А после снова всех построили и направили на долгожданный вкусный ужин. Кстати, не знаю почему, но ужин в Академии был реально отменным. Каждый раз разные блюда. При этом и готовили машины лишь отчасти. Многое готовили и люди, специально нанятый персонал. Сегодня, например, были тушеные овощи с ножками какой-то птицы с ближайшей планеты. Овощи были вкусными, чувствуя, что до этого их ни разу не морозили. А мясо птицы нежное, аж таяло во рту. Но все хорошее когда-то заканчивается. Так и закончился ужин, после которого началось свободное время. И я, по большей части, любил сидеть в комнате отдыха и играть с кем-нибудь в шахматы. Хорошая старая тактическая игра. А с появлением у нас виртуальных помощников... Она стала ещё более захватывающей. А если это шахматы на четверых, то вообще просто невероятно. Таких игр у меня никогда не было. «Становись!» Раздалось в динамике, а мы с парнями и девушками как-то грустно вздохнули. Но ничего не сказали. Военные распорядки для первогодок всегда самые жёсткие. Отдыхать можно только чуть-чуть. После этого проверка всели на месте, хотя свалить из нашего блока просто нельзя было. Нас закрывали снаружи а потом все, спать. Астус воет. В конце зачитывания списка из 30 позывных назвал мое текущее звание и опять мой позывной наш старший, который сам имел позывной Спитстер. Ко мне. Остальные разойдись. Меня смутило это, но я все же подошел. Приложил руку к головному убору, как это и положено. Начал представляться. Но тут меня он остановил и что-то быстро приложил к моему амулету, который был похож на какую-то кляксу. «Добро вознаграждается», – тихо сказал он, а потом убрал стеклянный с виду стержень обратно к себе в карман. Руководство Академии, курирующее первогодок, решило тебя немного ободрить. «Текущий энергетический запас внешнего накопителя – конденсатора – 10 кДж. Внимание! Вы можете перевести доступную энергию конденсатора в АДФ, но есть большой риск потерять ее через определенное количество времени в связи с вашей физиологией. Энергию в конденсаторе можно хранить бесконечно долго. Текущий энергетический запас организма – 80 грамм АТФ. Часть массы АТФ потеряна из-за интенсивных физических нагрузок. – А так можно? – удивлённо спросил я. – Так нужно, – кивнул Спитстер, а потом усмехнулся. – Теперь иди отдыхай. Завтра ощутишь на себе всю боль после пробежки.